Студия «Медиакнига» представляет Наталья Мамлеева «Истинная для демона» книга вторая или «Укради мои воспоминания» читает актриса Алла Човжик Глава первая «Неужели мысли о браке со мной настолько противна тебе?» Наконец нарушил тишину жених «Помолочное кольцо, когда-то принадлежавшее моей матери» и являвшаяся символом любви и чистоты, сдавливала палец, навязывая мне самые неприятные ассоциации. Зато мужской перстень, подаренный демоном, согревал всю дорогу. Жаль, что не проявлял признаков жизни и сообщал о состоянии своего владельца. Имин, где ты? Все ли в порядке?» Сердце разрывалось от тревоги, и я прикусывала губу, сдерживая рвущиеся наружу эмоции. Вечер, который мы провели в загородном доме, Теперь казался миражом. Прекрасным, волшебным, романтичным, но несуществующим, существующим. Недосягаемой картиной, которую я вновь и вновь прокручивала в голове, боясь поверить в свою реальность. Он был так близко. Наши губы разделяли считанные сантиметры. Потом мы пили вино и разговаривали. Боги. Как удержаться от смущения, едва вспомнила, что говорила Ас-Аллердину. Однако здесь и сейчас со мной был не Исмин, а Руффе по-прежнему ожидавший ответа. «Ты вынуждаешь меня согласиться на брак с тобой, шантажируя благополучием брата. Как думаешь, с какими эмоциями я должна идти под венец?» Рофф ухмыльнулся и, прикрыв глаза, отвернулся к окну. «Уж лучше так, потому что даже смотреть на кузена не было противно. Сейчас я особенно остро осознавала, сколько грехов таилось в моей семье, из-за которых Абикард больше десяти лет волновали междуусобицы. В мы въехали ближе к вечеру. Я пытался успокоиться и мысленно разложить по полочкам все, что творилось в моей душе. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как я вернулась. В этом городе не изменилось ничего, но изменилась я сама, поэтому даже лица случайных прохожих стали роднее и ближе, знакомее. Хотелось узнать судьбу каждого горожанина, спросить об их делах, выслушать их истории. Мне было интересно все. За прошедшую неделю случилось многое. Его Величество Рофи, мой кузен, сделал мне предложение, от которого я не посмела отказаться. Поэтому теперь ношу помолвочный перстень нашей семьи. В тот же день я узнала, что была обещана отцом другому мужчине, демону из Рогная, ас Алердино, что на их языке означало «первому наследнику». Но нам обоим эта помолвка была навязана против воли, поэтому мы собирались ее расторгнуть. «Ну что теперь?» Я не знаю, жив ли имен. Он бросился на помощь Тамиму, и я была в пугающем неведении о судьбе этих двоих. И Монтри не спешит с новостями. Чё делась? Весь мир против меня. Гречо любимый старший брат, которого я последние шесть лет считала погибшим, оказался живее всех живых. Но, увы, это не добавляло радости, ведь его жизнь висит на волоске. Его усыпленного везут в закрытой карете, и отныне судьба наследника Абикарда — в руках его величества Роффе. Неужели за мужество с ним такая уж большая цена за жизнь и свободу родного брата? Наша процессия разделилась. Часть стражи вместе с пленными свернула к городской тюрьме, а мы продолжили ехать по прямой. Я волновалась за Рика, но единственное, что могла сделать для его безопасности, это быть послушной. Наконец карета подкатила ко дворцу через кованные ворота. Роффе вышел и подал руку. Я ухватилась за нее и, неотрывно глядя в глаза королю, выпалила вопрос, всю дорогу не дававший покоя. «Значит, прошлый раз Джулия тебе все рассказала, но ты не стал ловить нас, решив выследить». «И выяснить, с кем связан Фредерик», — кивнул Руффе. «Сейчас я знаю все имена. В дома мятежников отправлены отряды стражей. Бежать некуда, моя дорогая Гретта». Разочарованная ответом опустила руку. «Было больно узнать о предательстве подруги». Ведь я только начала верить в ее преданность. Но я не должна была удивляться, о карди подлог, наускивание и доноса стали обычным делом. Но как же мне хотелось все изменить? И не собиралась, процедила я, спрыгивая с подножки кареты, так и не воспользовавшись помощью нежеланного жениха. Пора перестать быть милой и добродушной гретой, глупышкой, воспитанной в другой стране. Пора становиться хитрее, мудрее и зворотливее. Смогу ли я? Алина Кефая прививала мне доброе начало. Но разве они помогут, когда все вокруг лгут и обманывают?» Мне навстречу, подхватив юбки, уже бежали фрейлины. Впереди всех Севилла. В темно-зеленом платье, которое прекрасно контрастировало со смоляными волосами и бледной кожей, и с отпечатком беспокойства на лице. Она внимательно осмотрела меня, будто желая убедиться в целости и сохранности моего высочества». Мы встретились у подножия лестницы, и девушка присела в реверансе. «Ваше высочество, мы так волновались!» В ее словах была искренность, но я, уязвленная предательством, могла ответить только нейтральным кивком. «Все хорошо», — окинула взглядом двух других фрейлин, тоже присевших в реверансе. Разговор отложим на потом. У нас много дел по подготовке завтрашней церемонии. Но сначала ванная и ужин». Девушки расступились, дожидаясь, пока я поднимусь по лестнице. Джулия отводила взгляд, а внутри меня все кипело от злости, поэтому старалась не смотреть на нее лишний раз. Казалась хоть одна ее фраза, и я сорвусь, накричу, выскажу все, что о ней думаю. Если бы она держала язык за зубами, мой брат не сидел бы сейчас в клетке, парализованный и обездвиженный, лишенный всего, в том числе воли и свободы. Хотя, несправедливо винить во всем ее одну? Фредерик тоже хорош. Как он мог натравить на Тамила Мантикор? Как вообще может быть связан с ними? А вдруг, десять лет назад, когда свергли моего отца, все было не случайно? Что если именно из-за его связи с Мантикорами знать подняла бунт? Тогда моя семья не так уж не виновна. Многое произошло из-за них, в том числе и десять лет кровопролитных междуусобиц. А если причина во Фредерике? Если отец взял его вину на себя? На все вопросы может ответить только наследник — Но если наше соглашение будет выполнено, брату сотрут память, и правда канет в небытие. Так ли нужна мне правда? Пожалуй, только для моего беспокойного нутра, а на самом деле все это пустое по сравнению с сохранностью жизни. Правда. Смешная и глупая иллюзия, которая на самом деле не является истиной. Да и мало что является истиной. Что было, пока я отсутствовала? тихо спросила у Севиллы, пока мы направлялись в мои покои. «Король велел никого не выпускать из дворца, и нас допросили». На щеках Фрейлина вспыхнул румянец. «Мы ведь ничего не знали, поэтому не смогли дать никаких ответов. Я очень переживала за вас, ваше высочество. Не исчезайте так бесследно». Я даже остановилась, серьезнее обычного взглянув на Севилла. Из-за своих переживаний о предательстве я совершенно забыла, что есть и другие люди, готовые встать рядом и молча следовать за мной. Эта мысль заставила меня устыдиться собственных переживаний. Я улыбнулась. На этот раз со всей искренностью, на которую была сейчас способна. Нельзя мерить каждого человека по одному сломанному лекалу. Я благодарна тебе за прямоту. Вчера случилось нечто непредвиденное. Прости, что не смогла вас предупредить. Не могу обещать, что подобного больше не повторится, но постараюсь быть менее скрытной. Надеюсь, вы не сильно испугались? Бросила взгляд на Нилу и Джули. Вопрос был риторическим, и отвечать на него никто не спешил. Девушки лишь выдавили приободряющие улыбки. Ваше высочество, все в порядке? Подрагивающим голосом спросила Нила. Она была еще таким ребенком. О ней хотелось заботиться, и все-таки Фрейлина нашла в себе силы задать вопрос. Не просто стояла позади, плыла по течению, пыталась разобраться во всем, несмотря на свои страхи. Именно поэтому я и приняла их, Сив. Именно они тогда прошли мое небольшое испытание, сказав правду. Увы, я им всю правду раскрыть не могла. И не потому, что не хотела, просто правда могла им навредить. Порой неведение — хорошая защита. В полном. Я счастливая невеста, завтра моя свадьба. Это повод улыбнуться. Приподняв уголки губ, дотронулась до ручки двери своих покоев. «Оставьте мне ненадолго, я приведу себя в порядок, и встретимся через час в малой столовой». Едва на меня покинули, я вошла в свои покой и бросилась к бюро. Достала из рукава пустые листы и активировала один из тайных шифров. Знаки проявились, преобразуясь во второй экземпляр. Он был на месте все это время. Мы с Емином могли забрать его еще в первый раз, если бы я сразу догадалась. Фредерик опытнее меня». Он сразу понял, что хранится в тайнике. И отца, и его приемы он знал куда лучше. «Нужно срочно связаться с Емином». Я осеклась, сердце пронзило стрела страха. «А если с ним случилось самое ужасное?» «Нет-нет, я отказывалась думать, что его может уже не быть в этом мире. Он жив, жив и никак иначе. И все-таки я жаждала услышать подтверждение своих надежд, поэтому подхватила шкатулку». Мираис мгновенно отозвался на зов хозяйки и превратился в переговорный артефакт. Крышечка отъехала, перевернулась в дно с причудливым кристаллом, благодаря которому и осуществляла связь. «Тамим, Сафира Крылый!» — шепнула я и с затаённым дыханием ждала, когда демон ответит. Кристалл молчал. Я видела, что он активировался, ищет адресата, но не находит. Мираис Тамима оставался глух, и это пугало. Путь от родительского поместья до Брошвеля занял по меньшей мере часов восемь. За это время должно было хоть что-то проясниться. Если Тамим и Имин вступили в бой с мантикорами, все уже должно было закончиться. Почему же Мираис молчит? На глаза навернулись слезы и отказывалась верить в то, что с одним из демонов могло случиться нечто страшное. Но если не удается связаться с Тамимом, как насчет моего навязанного жениха? Имин, что же будет с его отцом, если я выйду замуж за другого? Неужели проклятие исполнится?» Имин сереброкрылый», — шепнула в Мираис с замиранием сердца, ожидая ответа. Но то ли Ас-Аллердин не пользовался новейшими разработками, то ли его артефакт тоже был отключен, переговорник отвечал мне все той же тишиной. Вздохнув, я вместе со шкатулкой прошла к Софе. Меня с тревога. «Я так волнуюсь», — пробормотала. Емин, пожалуйста, если слышишь, ответь». Мираэс мигнул, и через мгновение кристалл явил мне довольную мордочку Монтри. От неожиданности я едва не выронила артефакт из рук. Смотрелась в объемное изображение маленького прохвоста, с облегчением осознавая, что хотя бы с ним все в порядке, и дрожащим голосом спросила. «Глеб, где Емин, Что с ним? Атомим?» Смутилась от того, что спросила о друге в последнюю очередь. «Сердце не обманешь. За аса Лердина я подсознательно беспокоилась больше. Именно его образ всплывал в моей голове чаще остальных». Монтри попытался что-то сказать, но его облик пошел рябью, а потом кристалл и вовсе погас. Я потрясла Мираис, но без толку. Изображение не появлялось. В сердцах выругалась, бросила артефакт на мягкую подушку, и обиженно жала кулаки. Дурацкая разработка, недоделанная. Но почему не работает? Не выдержав, вновь бросилась к артефакту. Насколько не пыталась достучаться до Имина или тамима, ничего не выходило. Надеялась, что Глеб объявится собственной персоной. Пройдет по тропам. Но Милославский явно не желал радовать меня своим присутствием. Пока залилась на князя, вспомнила, что есть еще один дорогой мне... Не совсем человек, демоница. Айлина Кефая, Аметрина Крылая. Произнесла я, и Мираиз вспыхнула. Через мгновение появилось лицо наставницы, выражавшее крайнюю степень изумления. Она явно не ожидала, что воспитанница свяжется с ней по демоническому артефакту. Собственно, и зачем было утруждаться письмами? Хотя письма — это особый ритуал, вряд ли Мираизу удастся его когда-либо вытеснить. «Грета, девочка моя, что случилось? Как ты?» Связалась по Памираизо. Тамим им обеспечил. Ответила, склонившись к кристаллу. «Скажи, у тебя есть какие-нибудь новости о нем?» «И о Емине сереброкрылом?» «Емине?» Удивилась наставница и нахмурилась. Я прикусила язык, поняв, что сболтнула лишнего. «Девочка моя, что у тебя происходит? Причем здесь Асалирдин Рогная? Ох, как же долго объяснять! В своем письме я не упомянула о брачном соглашении. Вообще старалась не волновать наставницу. Не так, судя по ее последнему письму, еще маникюр оплачивать. Боюсь представить, если бы от страха у нее посидели или того хуже выплеволся. да я бы разорилась на зельях по восстановлению шевелюра. Если без шуток разориться я не боялась, но лишний раз потревожить любимую тетушку да. Пусть у нас с ней нет общей крови. Она была лучшей подругой моей матери, и я ее горячо любила. Она воспитала меня и стала мне второй матерью. Грета. Теперь в голосе Алины и Кефая слышались не только переживания, но и гнев. Живо рассказывай, что происходит, иначе... В дверь постучали, и я услышала тонкий голос Атилии. Перед предательницей горничной ни в коем случае нельзя было раскрывать переговорный артефакт. Натронувшись до крышки Мираиза, я шепнула. «Мне пора». «Узнай о нынешнем состоянии, Тамима. Если хоть что-то станет известно, расскажешь вечером, я позвоню». «Крета!» Дальнейшие ругательства, а последовали бы без сомнения именно они, я уже не услышала, закрыв крышку шкатулки. Вернула ее на прежнее место и открыла пришедшим горничным. С их помощью приняла душ, сменила вчерашнее платье и была готова к предстоящему раннему ужину но оказалась совершенно не готова к встрече с Джули, Не знала, как вести себя с бывшей подругой. Между нами пролегла пропасть. И сказать бы, что переживала по этому поводу, но нет. У меня возникли более насущные проблемы, чем сложные отношения с любовницей моего жениха. Джулия вошла в комнату неожиданно, без приглашения, словно победительница. Но я понимала, что такое ее поведение скорее защита, нежели нападение. В глубине души она раскаивалась, но не хотела испить кубок вины в одиночку. Решила разделить его со мной, точнее, выплеснуть его на меня, чтобы самой не было так больно. «Оставьте нас», — приказала я горничным, и поднялась с пуфа, гордо подняв голову. Адаэс и Атилия покинули покоя, и мы с Джули остались наедине. Звенящую тишину можно было даже услышать. Настолько напряженными были наши взгляды. И так сильно бились сердца. «Когда-то моя лучшая подруга, сейчас же я не знал, кто она. Годы разделили нас, а я, вернувшись, слепо верила, что все будет как прежде. Словно детскую наивную дружбу после десятилетней заморозки можно сохранить во взрослом возрасте. Наивная. Какая же я наивная!» Джули не пыталась начать разговор, поэтому я позволил ей быть ответчицей. «И что же тебя привело ко мне без приглашения? Или уже вообразила себя хозяйкой дворца?» «Спешу разочаровать рано, пока предложение сделали мне, а тебе оставили лишь участь постельной грелки». «Сурово, да, грубо и некрасиво, но неужели я должна притворяться или безить, когда из-за нее моего брата едва не убили?» «Порой постельная грелка имеет больше прав, чем законная жена», — прищурилась Джулия. «Я хотя бы вольна в своих решениях». «Ты права», — согласилась вынуждена. Джулия собиралась что-то добавить, но я ее предостерегла. «Довольно пустого яда мы достаточно боли причинили друг другу. Самое время остановиться. Лучше скажи, почему? Ты ведь с самого детства обещала быть моей Фрейлиной». Джулия дернулась, как от пощечины, и сделала полшага ко мне, готовясь к обороне. Зря я надеялась, что она извинится. Нет, я слишком плохо знала нынешнюю Джуля. «Это вы первый нарушили наш договор?» — вскинулась Фрейлина, и сжала кулон на шее, будто он мог придать ей сил. «Это вы бросили меня в загнивающем Абикарде, поэтому даже не смейте перекладывать вину на меня. Я лишь выживала в тех обстоятельствах, в которых вы меня оставили, ваше высочество». Титул она выплюнула, словно он был грязным, вонючим, противным. «Ну ничего, скоро он сменится на ваше величество. Может, его и будет произносить приятнее? Ведь этот же титул носит и ее любовник». Отец усадил меня на корабль без моего согласия. Напомнила. «Все случилось слишком быстро. Тогда, десять лет назад, он думал, что не сможет отбить штурм. Мне было восемь, я не могла». «Пустые оправдания. Ты не забрала меня с собой». «Я была ребенком». «Ты и остаешься? У тебя было достаточно времени, чтобы узнать, как там моя семья, что со мной случилось, как я жила все это время». «Я писала тебе письма. Ты не ответила ни на одно». «А что должна была тебе отвечать?» Как мне здесь плохо? Как умер мой брат, защищая его величество, твоего отца? Как погиб мать отец, пытаясь вызволить твою семью из заточения. Твоя семья уничтожила всех мужчин в моей жизни, а ты и не думала помогать. Ты должна была сама все узнать, сама помочь. А твои письма? Они лишь раздражали. Ты была там в сытости обогретая, не страшась, что в любой день тебя могут отправить на плаху. В эти моменты я ненавидела тебя, Грета, так жгуче, что это выжигало все внутри меня. Не я предала тебя, это ты вынудила меня так сделать». «Я? Как удобно обвинять в низости и порочности собственного ума кого-то другого?» Мне было жаль Джули. Картинки ее детства и юности так и стояли перед глазами. И действительно удалось вылить на меня часть вины из этого проклятого бокала. И теперь я ощущала груз ответственности. Я действительно ребенок и сделала слишком мало для нее. Однако одно я поняла. Мои письма все-таки доходили. Она могла хотя бы ответить. Если бы я знала, помогла бы. Но как же часто гордость и обида рушат отношения? Жизни стирают из памяти все хорошее, оставляя лишь негатив. Я действительно могла быть дотошнее в письмах к тебе. Достучаться до твоего сердца но не смогла. Я не знала, как обстоят дела. Возможно, я проявила трусость и малодушие, когда хотела перевернуть страницу своей жизни под названием «Абикард». Но я исправляюсь. Я беру на себя ответственность» так и ты возьми ответственность за свои нынешние поступки, а не ищи причины в прошлом». Я видела, насколько Джулия не согласна с моими словами, как она сжимает руки, как ей хочется возразить, поэтому решила отступить. К тому же я не виновата в том, что здесь происходило. Виноваты те, кто пытался захватить власть. «Так ли святы твои родственники? Не идеализируй их. Они причинили слишком много боли Абикарду и мне, в частности». «Ты ненавидишь Роффе, но на самом деле он хороший человек. Он спасает страну как может, всеми силами, даже готов взять тебя в жены». Последнее она выплюнула. «Лишь бы спасти это гребное королевство!» Ее голос нарастал с каждым словом. Джулия уже кричала. Вены на шее вздулись, а цепочка с кулоном луной, за которую она тянула, казалось, сейчас порвется. Я во все глаза смотрела на свою фрейлину и не могла понять, Как же могла я так ошибаться? И действительно ли ошибалась? У каждого своя правда, своя истина. И теперь уже сложно найти правых и виноватых. Но мне придется во всем этом разобраться. Мне жаль, что так вышло. Тебе жаль? Жаль? Голос Джули предательски сорвался, и слезы покатились из-за ее глаз. Не смей меня жалеть! Это мне тебя жаль. Ты так слепа. Не видишь истины, не понимаешь, как тебе повезло. Этим бесишь еще больше. Я ведь хотела стать тебе подругой, честно хотела. Не нужно было становиться ею. Нужно было ей остаться. Выделила я последнее. Ты шпионила за мной. Ради твоего же блага и блага всего Абикарда. Кто же из нас прав? И существует ли правда в природе? Наверное, нет. Есть просто история. У каждого они свои. Каждый воспринимает их через призму собственных эмоций, умозаключения и опыта. И из этого делает вывод о правоте. На самом деле есть только наши желания и возможности, наши жизненные ориентиры, исходя из которых мы и принимаем решения. Она приняла свое, я свое. Нам с Джули Пастворд не по пути. «Ты любишь Рофи», — произнесла я тихо. «Так выходи за него. Может, ты сможешь выпросить у короля милость за меня?» Джули стушевалась от чего то начала издалека, словно оправдываясь за свои чувства спокойно, будто и не было всплеска эмоций. «Рофи спас мою семью от голода и нищеты. Семнадцатилетняя девочка я пришла сюда, моля о помощи, и он дал мне ее, обогрев и приютив, дав возможность нормально существовать моей матери. Что ты понимаешь в жизни, Грета? Ты просидела за пазухой подруги своей матери, оберегаемая, лелеемая. Так что не смей меня обвинять. Не смей. И замужество мне не пророчь. Это не я родилась магической красной отметиной». Она метнула взгляд на мои волосы. Так что народ признает законность исключительно твоего наследника, не моего. В глазах девушки застыли слезы, отчаяние, как и в моих. Мое тело словно парализовало заклинанием. Я не могла сдвинуться. Кажется, поняв, что ответа от меня не дождется, первая Фрейлина поклонилась и вышла, гордо подняв голову. Цепочку она так и не порвала, и я была уверена в личности ее дарителя Рофэ. Емин сереброкрылый. Все тело молодого Асалердина нестерпимо горело, но даже этому он сейчас радовался. Если чувствует боль, значит, жив. Он приподнялся на локтях и тут же застонал. Чьи-то руки уложили его обратно, и знакомый голос произнес. «Лежите, молодой господин, лежите. Вы еще слишком слабы». Голос придворного целителя успокоил. В руках Сифьяна он безопасности. Вспышкой... Пронеслись последние воспоминания. Усмешка Фредерика, прощание с абекарской принцессой, переход тропами, бой с мантикорами и ранение. Он помнил, как летел, думая, что уже не выживет. Грета. Выдохнул Емин и на мгновение открыл глаза. Что с ней? Что с Тамимом и моим отцом? Сколько прошло времени? Если слишком много, то он мог не успеть. Грета должна была выйти замуж хотя, учитывая нынешнее положение дел, вряд ли она это сделает. Все-таки у нее есть брат, пусть и плененный. Наверняка она возле него и во дворец не возвращалась. Ваш отец жив пока. Тихо молвил Сифьян, но ас-алердин прекрасно его услышал. Тамим тоже. Его спас подоспевший алердин Диндара. Об остальном не волнуйтесь, мой господин. Отдыхайте. Сифьян, где Глеб? «Тут я тут», — буркнул Монтри и примостился на тумбочку рядом. «Сказать железо, же не трать силы». Говорить и правда было сложно. Каждое слово давалось через боль. Но слишком много вопросов было в голове о Салердине и слишком много тревог, в том числе за маленькую абикарскую принцессу. Она прочно поселилась в его мыслях и теперь не желала оттуда уходить. «Глеб, расскажи обо всем. «Да что рассказывать ты! «Обекарский говнюк, то бишь их законный наследник, наслал то тамима потому что тот нес сферу с доказательствами его причастности к темной магии. Ты ринулся спасать?» «Ближе к сути», — рыкнул Емин и прикрыл глаза от боли. «Сколько прошло времени?» «Не больше суток», — отмахнулся Глеб. «И не перебивай меня, ты теперь мне жизнью обязан». Я вовремя успел привести на Ансара, который спас вас обоих. Иначе все, не было бы наследника урагная. Как много он болтает. Имин поморщился бы от излишней словоохотливости Монтри, но даже на это не было сил. И он решил терпеливо ждать продолжения рассказа. А он как проснулся, не сломав о своем великолепном то есть обо мне. Как там Глебушка? Что с моим Глебушкой? Как я ему благодарен, любимый мой родненький князюшка? — изрёк желанные фразы Монтри. — Так нет же, едва очнулся все речь о принцессе. Она, между прочим, не равен час. замуж выйдет. Ас-Алердин распахнул глаза и все таки приподнялся на локтях. На этот раз Сифьян не стал его останавливать, хмуро следя за изменениями на лице наследника. Имен прищурился и, превозмогая боль, приспросил. — Замуж? — Замуж, замуж. Я захаживал тропами в Брошвиль. «Фредерико держит по страже собираются казнить, а Грета выходит замуж за его величество Роффе». «Нет», — выдохнул Емин, осознав весь ужас ситуации. «Грета, она не может. Ей угрожает опасность». «Ты хотел сказать твоему отцу?» Ас-Аллердин поднялся на ноги. Голова раскалывалась от боли, тело ломило. Он смог сделать лишь шаг, как вновь потерял сознание. И последней мыслью было опасение, что он не успеет.